18. -е. Прощание В кресле сидела закутанная в шаль Кингжао. Она перебирала четки. На диване пола лежала Ниу, тоже закутанная в плед, хотя мне после свежести улицы показалось, что в доме жарко и душно. Голову Нью положила на плечо Наташа. Наташа была единственной, кто не куталась. На чайном столике стояли три наполненных чашки. Чай в них, судя по всему, давно остыл. Разговоры, видимо, прекратились тогда же. Когда я вошел, все три женщины повернулись ко мне. «Что случилось?» Выдохнул я и понял, что мне ответят за секунду до того, как это произошло. Понял, что меня насторожило еще при входе. В доме пахло лекарствами. «Гуолянг кумер сказала Кингжао. «Когда?» — выдохнул я. «Вечером». Он весь день был словно не в себе. Не ел, не пил. А к вечеру температура поднялась, бредить начал. Мы вызвали врача. Они быстро приехали, молодцы. Очень быстро. И врачи хорошие. Уколы ему делали, дышать давали чем-то, старались. Но он все равно умер. Как они сказали, дочка. Кинг Жао повернулась к Нио. Что у него изношенный организм. не схлипнула. И что ему надо было начинать заботиться о себе гораздо раньше. Спросили, сколько Гуалянгу лет. А мы ведь даже, не знаем, в паспорте поглядели, сказала Кинг Жао. Паспорт он мне специально показывал, где лежит. Я не стал спрашивать, зачем показывал, и так было ясно. Спросил зачем-то о другом. И сколько же ему лет? Семьдесят семь. Нио снова схлипнуло. Что ж, действительно почтенный возраст. Для бедняка так почти немыслимый. Большинство жителей трущоб умирает намного раньше. «Я настояла на том, чтобы врачи сами отвезли его в морг», — вмешалась Наташа. «Они пытались уехать, но я не отпустила. Если бы уехали, пришлось бы заново вызывать специальную службу и заполнять кучу документов». Она смотрела на меня, не особо пытаясь спрятать под фальшивой маской скорби вызов. «Дескать, попробуй теперь меня выгони». «Пока ты прохлаждаешься неизвестно где», Я тут помогаю твоим женщинам не потерять голову от горя. Спасибо, кивнул я. Сколько я тебе должен? Наташа фыркнула. Прищурившись, проговорила. Со мной еще успеешь расплатиться. Я умирать не собираюсь. А вот старику-то долг уже никогда не отдашь. И уставилась на меня. Видимо, по каким-то оговоркам Кингжао и Нио догадалась, что в смерти Гуалянга виноват я. И можно было сколько угодно убеждать себя в том, что старик пошел на эксперимент добровольно, что он жаждал отыскать Кьянга не меньше, чем я, что ничуть не меньше, чем я, желал ему смерти. И даже если бы знал о трагическом исходе заранее Гуалянга, такого же, как я, сумасшедшего фанатика, это бы не остановило. Неизвестно, в конце концов, сколько ему жить-то оставалось. Но я никогда не умел врать себе. Смерть Гуалянга на моей совести. Даже если у старика оставался всего один лишний час, этот час отобрал я. И я это прекрасно понимал. Однако понимал и то, что Наташа точно не тот человек, которому позволю себя упрекать. «Наши счеты с Гуалянгом — это наши счеты», — холодно сказал я. «Тебя они не касаются. Еще раз спасибо за помощь». И отступил в сторону демонстративно освобождая Наташе дорогу к выходу. Шагнул к дивану, протянул руку ниу Она взялась за нее, встала, прижалась ко мне. Наташа, фыркнув, тоже поднялась. Молча прошла через гостиную, обернулась на пороге. ниу если понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать». «Всего доброго, уважаемая госпожа Кингжао». Я услышал, как хлопнула входная дверь. Окна гостиной выходили на улицу. В предрассветном сумраке мелькнула фигурка Наташи, перебегающая дорогу. «Она нам действительно очень помогла», — сказала Нио. «Ты тоже меня осуждаешь?» — вырвалось у меня. «Я?» — Нио подняла изумленный взгляд. «За что?» Она удивилась абсолютно искренне. «Видимо, просто не могла поверить в то, что я способен причинить вред больному старику, которого считаю своим другом». «Нио», — прошептал я, прижимая ее к себе. Зарылся лицом в волосы, вдохнул ставший таким родным запах. «Нио, хорошая моя девочка». «Гуалянг умер счастливым, Лэй», — тихо проговорила Нио. оказывается Все она отлично поняла. «Я была рядом, я видела. Он умер счастливым, правда?» На церемонию прощания с Гуалянгом собралось неожиданно много народу. В основном пожилые люди, те, кто еще в состоянии работать, в это время суток на работе, бедно одетые, с белыми повязками на левой руке. Некоторые принесли с собой букеты белых цветов Они все подходили и подходили к залу крематория. Как будто сбивались в стаю старые больные птицы. Я не знал никого из этих людей. А Кингжау здоровалась с каждым. Каждого называла по имени. «Это наши соседи», — тихо сказала она мне. «Неужели ты никого не узнаешь? Гуолянга знали многие. И все, кого держат ноги, пришли его проводить. Посмотри, сколько людей собралось!» «Новая жизнь Гуолянга будет счастливой?» В словах кингжао мне послышалась затаенная гордость. Женщина была рада, что сумела собрать этих людей. Я знал, что накануне она ездила в квартал, где жила раньше, и провела там почти целый день. Вспомнила о давнем поверье, чем больше людей придет проводить покойника в последний путь, тем счастливее будет жизнь, которую он обретет после смерти. Кингжао, похоже, искренне в это верила. Конечно, сумел проговорить я. Так и будет. Ты молодец, что их позвала. Кингжао с достоинством кивнула. Она взяла на себя все хлопоты, связанные с погребением. Видимо, за свою непростую жизнь успела изучить этот процесс во всех тонкостях. Единственное, что сделал я оплатил счета. К слову, весьма скромные. За полгода Кинг Джао так и не привыкла к мысли, что жить можно, не считая каждый грош, и по привычке старалась экономить везде, где только возможно. Из людей, которые были знакомы мне, у крематория стояли только Ниу и Джан. Я запоздало подумал, что если бы вспомнил о поверье раньше, мог бы позвать на церемонию парней из клана. И сообразил, что Джан, кажется, до последнего ждал, что так и сделаю. И парни тоже ждали. Но никто ничего не сказал. Я все-таки был главой клана и мог себе позволить не комментировать свои решения. А к моим странностям все давно привыкли. Двери зала открылись. Служащий крематория склонился в традиционном поклоне, выражающем соболезнования. Спросил, обводя взглядом собравшихся. «Господин Лайченк?» «Это я». Я шагнул вперед. «Вы и ваши гости?» можете зайти для церемонии прощания». Люди медленно потянулись в зал, заходили, рассредоточивались по две стороны от стола, на котором стоял открытый гроб. Я задержался у дверей, пропуская гостей, и вдруг увидел среди толпы стариков молодое лицо. На рукав толстовки Дею повязала белую траурную ленту. На красные волосы надвинула капюшон. Я не мог сказать, в какой момент она появилась. Но готов был поклясться, что минуту назад среди гостей птицы еще не было. Мы не виделись и не разговаривали с того момента, как Дэй исчезла с палубы Баркаса. И сейчас она тоже не сказала мне ни слова. Низко опустив голову, чтобы не встретиться со мной взглядом, прошла мимо. Я встал у изголовья гроба, рядом застыла Кингжао. Старики из трущоб по очереди подходили к нам, произносили слова соболезнования. Мы что-то бормотали в ответ. Старики кланялись лежащему в гробу, одетому в траурные белые одежды гуалянгу. Я заметил, что кингжао положила рядом с ним и трубку, и пачку табака, и даже крошечную рюмочку. Постаралась не забыть ничего из тех любимых вещей, что могли бы пригодиться старику после смерти. Гости ставили принесенные с собой цветы в специальную вазу и отходили, уступая место следующим. дэю подошла последней. «Соболезную вашему горю», — сказала, обращаясь к Кинжао. Кинжао молча поклонилась, Дэйо поставила в вазу белой хризантемы и отошла. Она меня так и не взглянула. Отойдя, замерла на месте, снова опустила голову. А я услышал, как в наступившей мертвой тишине раздался странный звук. И вдруг понял, что издаю его сам, до скрипа стиснул зубы, чтобы не сорваться. Приказал себе отбросить эмоции, вдохнул, выдохнул и заговорил. Я, к сожалению, знал Гуалянга не так хорошо, как хотел бы. Гораздо меньше, чем Сева, здесь собравшийся, и моя уважаемая матушка поклонился Кинг Жао. «Но одно я знаю совершенно точно. Гуалянг прожил жизнь достойным человеком. Он видел цель, которой идет. Я нашел взглядом Дею. Молчал до тех пор, пока она не подняла голову. И, глядя ей в глаза, проговорил. Он видел свой путь и готов был идти по этому пути до конца. Его ничто не заставило бы свернуть» не боязнь смерти, не сама смерть. Гуалянг верил в то, что делает. И умер с осознанием того, что поступил правильно. Его выбор достойен уважения. И здесь, провожая Гуалянга, я Лайченг, клянусь, что так же, как и он, буду верен избранному пути. До самого конца. Я не отводил взгляд от дэю До самой смерти. Даже если буду понимать, что следу этому пути, с каждым шагом приближаю ее. Я выбрал свой путь, и меня не остановить, клянусь. Я замолчал. Увидел, что губы у Дею дрогнули. Она попыталась что-то сказать, но не решилась. Пронзила меня ненавидящим взглядом, а в следующий миг исчезла. Стояла далеко за спинами других гостей, исчезновения никто не заметил так должно быть, как перед этим, не заметили появления. А я поймал себя на том, что снова до скрипа стиснул зубы. Служащий крематория, рассудив, видимо, что с речью я закончил, вежливо осведомился, не желает ли произнести слова прощения кто-нибудь из уважаемых гостей. Я посмотрел на кинжао Та отрицательно покачала головой. Уважаемые гости тоже помалкивали. Видимо, не привыкли выступать с речами я повернулся к служителю тот кивнул что понял заиграла траурная мелодия конвейерная лента на столе где лежал гроб пришла в движение голянг отправился навстречу новой жизни полиция всем оставаться на своих местах двери в зал распахнулись старики собравшиеся в зале застыли бы как статуи и без команды такими изумленными выглядели Нио громко ахнуло. Джан выхватил оружие, дернулся ко мне. Я смахнул рукой, приказывая ему остановиться. Полицейских было четверо. Главного я узнал. Тот капитан, что меня допрашивал. Сегодня он был одет в полевую форму. «Лэй Ченг, ты арестован!» Бросил, едва войдя, и повторил. «Всем оставаться на своих местах!» Я покачал головой. Боюсь, капитан, что кое-кому тут нет никакого дела до ваших команд. Посмотрел на ленту конвейера, несущего гроб. Она продолжала двигаться. Обалдевший служащий крематория остановить этот процесс то ли не мог, то ли решил, что на покойников приказы не распространяются. Счастливого пути, Гуалянг! Глядя вслед гробу, пожелал я. Ты все-таки несправимый бунтарь. Через несколько секунд последнее пристанище Гуалянга поглотила печь. Мятежный старик мог бы быть доволен. Он ушел на встречу новой жизни, непокоренным.